Второе действие. Зал в королевском дворце. Толпа придворных и дам. Сильвио шут. Сильвио. О, где я? Что со мною? ли все это сон? Замик лишь перед тем уснул я над стремниной, беспомощной ногой под шкурую зверины. И вдруг мелодией волшебной пробужден я не в глухом лесу, а в царственном покое. Над головой моей не синева небес, а складки голубых таинственных завес. Ни камни подо мной, а ложе золотое. И девушки, склонив серебряный сосуд, мне воду розовую льют. Лгоуханьями обрызганного тела их руки нежные касаются порой. Мне кудри же счесал их гребень золотой, и ткань пурпурная, как облако, одела. Мне члены мягкую, ласкающей волной. И я иду меж них, блистая, как денница. О, если б чудный сон ты мог всю жизнь продлиться! Шут. Еще вопрос никем до ныне не решен. Где твой конец у жизни? твое начало, греза, где бред мечтателей, где будничная проза, где истина и ложь, действительность и сон, все это в хаосе подвижно, мутно, слито, и вереницую полубезумных слов, как бледно-радужной гирляндой цветов, существование волшебно перелито. Не вдумывайся в жизнь, разгадки не найдешь. Коль можешь верить, верь в пленительную ложь. Сильвия. кто ты? Шут, я шут. Так люди мудрецов не понят их зовут вы. ну что ты делаешь? Шут. Смеюсь я над всем, и ни любовью, ни врагами, Как буревестник над волнами, Как вольный ураган не связан я ничем. Смеюсь над глупостью людей, Над рабством, злом и лицемерием, И над величием королей. Я полон дерзостной отваги, Я здесь презреннейший из всех, Но прямо в сердце лучше шпаги Разит ударами мой смех. Первый министр на пурпурной подушке Подает Сильвию корону. Великий государь в благоговейном страхе, позволь склониться мне и к трону подойти, чтоб здесь у ног твоих во прахе тебе корону поднести. Верховный судья на подушке подносит Сильвию золотой скипетр. Вот скипетр, могучий царь, твой грозный атрибут. Пускай же под его хранительную сенью все добродетели в стране твоей цветут, и гланит царственной покорный мановенью. К тебе, наш судья, на неподкупный суд земные племена как воды притекут. Шут. Я видел грозного судью, упитанный и жирный, склонил он голову свою с улыбкой детски мирной. Недаром лик его так горд и потом блещет ярко. Он переваривает торт и трюфели с пуляркой. Очки сползли, и взор померк, и на нос муха села. Не слышит он, как тощий клерк пред ним читает дело. Судья так громко захрапел, что вдруг прервалось чтение дел, и муха улетела. Главный казначей подносит Сильвию Червонце. — Вот золото, мой царь! Сильвию, как блещут эти слитки, как весело звенят они в руках! Казначей, в подвалах у тебя, в железных сундуках, мерцая, тихо спят нетронутые слитки, и только слова ждут, чтоб вырваться на свет и загреметь дождем сверкающих монет. Их схватят с жадностью протянутые руки, Благословят тебя промышленности труд, Искусство вольное, ремесла и науки, И мертвые пески, как розы, зацветут. Возникнут фабрики, театры и музеи, И смелый рудокопа а внутренность земли Зажилой золотой пророет галереи, И с моря синего примчатся корабли. Здесь в золоте твоем, владыка всемогущий, Таится, как зерно, весь этот мир цветущий. Сильвио, рассматривая золото, так вот где ключ к сердцам людей. Но нет, не верю я, Чтоб эта горсть металла, Игрушка, жалкая, достойная детей, такой властью над миром обладала. Вина черпи, Подавай Сильвию кубок. Вина отведай, царь. Сильвио, выпив вино. Божественная влага, мне так легко, Я счастлив вновь, В груди надежды и отвага, Огнем по жилам льется кровь. Не О, дай мне только знак, и брызнет из бочонка в кипящее вино, и в белых колпаках над жаркою плитой с кастрюльками в руках забегает толпа придворных поваренков, и чудный аромат из кухни долетит. Под крышкой золотой дымящееся блюдо на снежной скатерти за и груда, прозрачных хрусталей на солнце заблестит. Великий государь, отпразднуй новоселье, вели устроить пир. Сильвио, да здравствует веселье. Шепот среди придворных. Мы спасены, он наш, мы прижучить его сумели. В пирах, под звон заздравных чаш, мы юным принцем овладели. Толкают друг друга, теснятся к трону. Первый. Быть стольником твоим, мечта моя, король. Второй. Фазанов поставлять на кухню мне дозволь. Третий. В моих озерах водятся форели. Четвертый. Гранаты у меня в садах давно созрели. Первый. Будь милостив, мои владения округли. Второй — оклады увеличь слугам твоим покорным. Третий — назначь меня король поставщиком придворным. Четвертый — меня подрядчиком. Пятый — мне денег. Шестой — мне земли. Шут. Мухи роем облепили сладкой патоки горшок, волки своем обступили жирный лакомый кусок. Придворный — что думает король о женщинах? Другой — а вот посмотрим. Фрейлина к монарху подойдет, чтобы спатать его. Молодая дама, склоняясь перед Сильвио и целуя его руку. Удай, рабе смиренной коснуться, государь, руки твоей священной!» Сильвио, в волнении наклоняясь к даме, «прижать тебя хочу я и пламенной любви!» «Дама, при всех король!» «Сильвио, так что ж!» «Дама, убегая, мне стыдно!» «Сильвио, погоди, красавица, вернись!» «Церемонии мести, опомнись, принц!» «Сильвио, прочь руки, бегу за ней!» Церемоний мистер, что скажет свет? Сильвию я полон жгучей, сладкой муки. Церемоний мистер, ты нарушаешь этикет? Кавалер, бедня, старая Фрейлина, тихо, с ужасом. Он пьян, кавалер, но не вином, любовью. Второй кавалер. Кому? Первый кавалер. Кто и даме молодой? Одна из Фрейлин. Счастливица. Вторая. Так быстро. Третья. Боже мой, играть, беда с такой горячей кровью. Дама, как он красив, как полон сил. Кавалер, природа, милое дитя, без разговоров, жиманства глупого, гримас и томных разговоров, он прямо к делу приступил. Дама, клянусь от всей души, такого властелина мы будем обожать. Вторая, вот истинный мужчина, как порох вспыхнул. Третья. Да не то, что наши франты. Четвертая, При дворе никто не смог бы с ним поспорить в этом деле. Придворный, а ловко мы его на удочку поддели. Другой. «Он наш вдвойне, к нему нашли мы два пути, вино и женщина». Церемоний мейстер на ухо Сильвию. «Государь, прости, на пару слов. Скажи, кого ты любишь более, брюнеток или блондинок? Принц, по воле твоей доставить я готов красавиц лучших в целом свете, всех возрастов, племен, наречий и цветов. Уже теперь в моем букете немало чудных роз и лилий на примете». Маршал, склоняясь и подавая Сильвию меч. Солдаты ждут, возьми свой меч, и за тобой пойдем мы следом. Полки в огонь кровавых сеч на страх врагам веди к победам. Шут напевает. На чарку водки куманек Робер зовет Жуана. В таверне слышится гоп-гоп веселый звон стаканов. Но вдруг война, Робер Жуану стал врагом. Уж не под звон стаканов в лихом бою, как с зверем зверь два друга встретились, теперь под грохот барабана. Робер приятеля убил, и крест за подвиг получил. Робер убил Жуана. Снопами валятся тела, и не осталось Никола от вражеского стана. Ура, победа! Но никто не объяснил бы нам, за что Робер убил Жуана. Маршал. Монарх, ты грозный вождь бесчисленных полков. Явись же к нам на миг и взором их обрадуй. За долгие года лишений и трудов да будет твой привет им лучшую наградой. Взгляни, вот рать твоя. Отдергивает занавес, из террасы открывается вид на площадь, покрытую войсками. Войска. Да здравствует наш царь, маршал. О, посмотри на них, великий государь, как латы их гремят, как очи грозно блещут. Поверь, им за тебя не страшно умереть. Перед лицом твоим от счастья трепещут их львиные сердца, закованные в медь. Ты можешь на врага их бросить бой кровавый, одним движением властительной руки, и ринуться на смерть, как зверь тысячеглавый. Твои железные гремящие полки, Сильвия. И это не мечта, не ложь, не сновидение. Я царь, и предо мной все падает во прах. Бесчисленных сердец послушное биенье Я чувствую в моих трепещущих руках. Поди тениц, рабы, я царь. В самозабвении, как сладко повторять мне гордые слова, Захватывает дух от отшире необъятной И кружится над бездной голова. О, если чудный сон умчится, не возврав, Упьюсь, хотя на миг, чтоб не было потом. До пресыщения моим блаженным сном, смелее же, вперед, рабы! Я принимаю ваш блещущий венец бестрепетной рукой, и над простертую у ног моих толпой я меч высоко поднимаю. Все! Да здравствует наш царь! Короли придворные уходят. В зал во дворце входят двое придворных, разговаривая. Первый каков наш принц, и день и ночь похмелье? Не только всех вельмож, он дам перепоил, В разбойничий притон черток свой превратил, Разврат, безумство, пьяное веселье. Уж эти мне пиры, того, гляди, убьют За картами в попойке безобразной Или где-нибудь в углу таверны грязной Седую голову бутылкой разобьют. Второй. Толпа гуляк по городу блуждая, Врывается порой, как бешеная стая В дома почтенных горожан И бьет, что под руку попало Наш буян, лакеев, рыцарь и посуду. Беда красавицам и бочкам Сладких вин и в кладовых, И в девичьих повсюду. Хозяйничает он, как полный властелин. Не быть добру, первый. А слышали вы новость? Он с нашим добрым старым королем Дерзнул высказывать надменную суровость. Его поссорили с отцом второй. За что? Первый. Он раздражен интригами и сплетни. Узнал он, что отец Венца его лишил по воле рока и светил. С тех пор он каждый день мрачней и неприветней. Второй: Шаги, прощайте, расходятся. Входят две дамы. Первая. Где свершилось злодеяние? Вторая: Увы, не в тайном сумраке ночей. Здесь, на виду у всех, в полуденном сиянии. Жестокий Сильвио, убийца из водей, держа в руках букет магнолий белоснежный, подарок жениха, невинный светла, как чистый херувим, полна мечтаний нежных, из садово дворец Эстрелла тихо шла. Навстречу Сильвию С попойки возвращаюсь, он с наглым вызовом подходит к ней, шатаясь. Объята гнева и стыда, Эстрелла вырвалась из рук злодея, как трепетная лань, гонимая орлом, в одну из мраморных остроконечных башен она кидается. Уж бездно перед ней. Ступени дрогнули. Бежит он дико и страшен. Его дыхание все ближе, горячей. И в бешенстве кричит он. «Будешь ты моей!» И пронеслось предсмертное стенание. «Прости мне, Господи!» Цветы груди прижав, Эстрелла с башни кинулась в стремглав. В лазури белое мелькнуло одеяние. Погибло счастье и любовь. Удара камней членов нежных И обогрела девственная кровь. Цветы магнолий было снежно. Первое. «Молчи, король!» Ходит Сильвию, придворный и шут. Сильвию, всему границы есть. Вина, любви, не вечно опьянение. Вот в чем беда. Спать, пить и есть нельзя всю жизнь без пресыщения. И надо чем-нибудь наполнить скучный день, бессмысленный и длинный. Чего вы пожелать? В душе моей пустынной все тихо, говорить и думать лень. И я теперь готов завидовать животным, их грубым радостям, простым и беззаботным. Тоска, о, если б кто-нибудь нашел источник свежих, новых упоений, нетронутых, безвестных наслаждений, я разделил бы с ним парфиру и престол. Шут. Таков удел земной, природа для людей взаимодавец беспощадный, и все один процент сто насто платят ей за каждый светлый луч, за каждый миг отрадный. Чтоб ни был должником, сапожник и король, Вчера любовь, вчера веселье, Сегодня скука и похмелье, И мудрость поздняя, и головная боль. Сильвия. Бездельники, льстецы и дармоеды, Так вот как служат королю, Где хохот, шутки и веселье. Я лиц унылых не терплю. Плешите, смейтесь, чем хотите, Умом или глупостью царя развеселите. Найдите для меня игру, забаву, труд, Что делают у вас, когда не спят, не пьют И не целуются с красотками. Канцева. Великий и доблестный порыв премудрого владыки мы все приветствуем. Твой юный дух растет и жаждет к подвигам направить свой полет. Дерзнул монарх к делам правления привлечь твой милостивый взгляд. Мои бумаги, повеления давно без подписи лежат. Взглянуть на них царю не будет ли угодно? Вот кипа пыльных старых дел. Когда б спросить тебя я смел, чтоб ты, пожертвовав минутку у свободной, хотя б важнейшие бумаги просмотрел? «Сильвио, подать мне свитки!» «Канцлер, вот мой царь!» «Сильвио бросает свитки. Возьмите их, солдаты, скорее в огонь весь этот хлам проклятый и пепел по ветру развейте!» «Канцлер в ужасе!» «Государь, здесь важные дела!» «Сильвио, повелеваю, чтоб по всему подвластному мне краю дела и рапорты, какие б ни нашли, рукой у палача немедленно сожгли!» Солдаты, взяв бумаги, удаляются. Ко мне, мой шут, я по тебе тоскую, мне скучно, друг, ты здесь умнее всех, спой песенку унылую, простую, чтоб искрился в слезах безумный горький смех. Шут напевает. То не в поле головки сбивает дитя с одуванчиков белых играя, то короны и митры сбивают шутя, всемогущая смерть пролетая. Смерть приходит к шуту. Собирайся, дурак, я возьму и тебя в мою ношу. И к венцам и тиарам твой пестрый колпак в мою общую сумку я брошу. Но, как векша, горбун ей на плечи вскочил, и колотит он смерть погремушкой, и По костлявому черепу бьет, что есть сил, и смеется над бедной старушкой. Стонет жалобная смерть, ой, голубчик, постой, но герой наш уняться не хочет. Как солдат в барабан бьет он в череп пустой, и кричит, и безумно хохочет. Не хочу умирать, не боюсь я тебя. Жизнь и солнце, и смех всей душой улюбя, Буду жить, поживать, припевая. Гром побед отзвучит, красота отцветет, Но дурак никогда и нигде не умрет. Но бессмертна лишь глупость людская. Сильвио — Спасибо, Шут, ты рассмешил меня, Ища с похмелья чад тяжелый. Вина, рабы, за пир веселый, За стол, друзья, пусть гроздь И сок звеня забрызжет вновь, Как пена водопада, и несмущаемый Зарей мы сладкой кровью винограда Наполним кубок золотой. Старый слуга, выходя из толпы, — Побойся Бога, Сильвию, Берегись, слуга. — Чего беречься мне, меча из киптра твоего? Когда еще мой принц Вас не было на свете, Ни крови, ни щадя, ни живота, ни сил Во бране, мире и совете Народу моему я правда услужил. И царь твой, батюшка, нас жаловать Изволил, и слуг, дай Бог ему Здоровья, никому он оскорблять бы Не позволил, ни даже сыну своему. Сильвию, Молчи, негодный раб. Слуга. Спроси в кровавой сечи Когда-нибудь перед лицом врага, Дрожал ли старый твой слуга? Ему ль унизится до рабской льстивой речи. Нет, Сильвио, мой долг свершу я до конца, и я скажу тебе, как честный старый воин, скажу в лицо. Ты недостоин, ты недостоин, принц великого отца. Сильвио, молчи, я задушу тебя. Слуга, молчать мне поздно, довольно я терпел, нет больше сил молчать. Клянусь, предыстинной и угрозной, тебя заставлю я дрожать, она мне сердце жжет и рвется на свободу. Сильвию, держи его, палач. Слуга, палач не нужен. Я стар, я хил и безоружен. Но видишь, радостью горит мой взгляд, и слезы светлые в очах моих дрожат. Всю правду я сказал, что совесть мне велела. И так теперь легко, и что мне муки тела? Нет, счастья у меня не можешь ты отнять, и мне не страшен мрак могилы. Благодарю тебя, Господь, что дал ты силы мне недостойному за правду постоять, а ты, безумец, знай, не защитят от Бога, ни грозные полки, ни шайки палачей. Господин гнев найдет тебя и за стеной чертога тебя убийцей, злодей. Сильвия, так вот тебе умри, закалывают слугу. Слуга. Умру за правду Божью, придворные, спасайтесь, горе нам! Разбегаются. На сцене остаются только Сильвия и шут. Сильвио над трупом старика. «Проклятый пес сдох, Уж холодеет труп. А жаль, что я не мог Упиться досыта его предсмертной дрожью. Нет, то ли дело барс или раненый медведь У нас в лесу. Там есть на что смотреть, чем насладиться. Зверь от боли воя, измученный, облитый кровью, Весь без судорог отчаянного боя Мне жизни не отдаст. А здесь, чуть пальцем тронешь их, Покорно и бездушно, Трусливые, как зайцы, мрут они». Так под секирой валятся послушно Червями съеденные пыни. Встает, чтобы уйти, И ногой отталкивает труп старика. Прочь, падаль мерзкая, с дороги! Входит Базилию. Базилия. Кровь на руках его, о боги, Мой сын-убийца, прав ваш приговор, Святые звезды, горе и позор. Сильвио. Уйди, оставь меня, Базилио. Так вот, слепая сила, царящая над участью людей, так вот, судьба, она твой разум ослепила, мой сын, молю тебя, не отдавайся ей, Борис, дитя мое. Сильвио. Ни рока не светила, а прихоть старого глупца. Меня, законного наследника, лишила престола, скиптра и венца. Не обвиняй судьбы, не ты ли отец преступный по мнимой воле рока и светил? Меня в неведомых лесах похоронил, Забытый, брошенный в пустыне Недоступный, как сорная трава я рос. И вот теперь ты удивляешься, Что дик я и мятежен, И непочтителен, и недовольно нежен. Кого мне почитать, кого любить? Я зверь, ни совести, ни бога, Ни отчизны нет у меня. Ты сам лишил меня всего, И мне ли слушать у коризны, Мучителя, тирана моего? И ты в глаза смотреть не смеешь, И не дрожишь, и не бледнеешь? Или твой сын, отец, домщения мщения не дорос? Базилио. «Дитя, не оскорбляй моих седых волос». Сильвия. «Седые волосы, любовь и добродетель. Не правда ли за них я должен все простить? О, не прикажешь ли мне голову склонить к твоим стопам, мой царь и благодетель? Так знай, одна лишь страсть закон души моей. Я голос крови презираю. И что мне власть отца, и что мне суд людей, их трусости, в лицо мой вызов я бросаю». «Вас, сумасбродных стариков, щадить нельзя, и я на все готов, и перед кровью не бледнею, о, проучить я вас сумею, упрямых старых дураков!» «Базилио, мой сын, ты опьянен могуществом и властью, но знай, изменчив рок, не доверяйся счастью, величие царей и слава промелькнет, как туча на заре, мгновенно потухая». Счела корона золотая, и пурпур с плеч твоих спадет, И ты останешься забытым, одиноким, И ты очнешься вдруг, могучий грозный царь, В глушине моих лесов неведомый дикарь, И будет трон тебе казаться сном далеким. Прости, мой бедный сын, прости навек. Сильвио. Постой, что молвишь ты, старик? Зловещая угроза в душе отозвалась смятением и тоской. Что, если прав, отец, и власть моя лишь греза, И только снится мне? Что Сильвио дикарь на троне золотом, великий государь. Но нет, ведь Божий мир не призрак, ни видение, Еще я скиптер держу, еще я грозный царь. А если так, зачем? Зачем в душе сомнений? О, я действительно так крепко охвачу всем существом моим, прижму ее так смело к груди, как теплое трепещущее тело, прильну устами к ней, из рук не отпущу, пока в душе моей не задушу сомнения, и не почувствую, что жизнь не сновидение, а плоть и кровь. «Я докажу себе, что я воистину король!» — уходит шут, один над трупом слуги. «Нет, не буду унижать шутки вольные. Я помчусь ваги полной, прочь из клетки золотой. Окунусь, как рыба в волны, жизнебедной и простой. Царедворцев знаменитых, гордых рыцарей, дам. За отверженных, забытых, бедняков, нуждой убитых я так радостно отдам». И по буграм, и по селам вместе с трупой кочевой, стану циником веселым Я бродить в толпе людской, Подощатым дощатым балаганом, с роликином полупьяным, буду счастлив я душой. Здравствуй, бедный! Здравствуй, воля! Аромат ночного поля, ястреб в небе голубом, Играчи, и скриптелеги, и цыганские ночлеги запылающим костром. Пир, Сильвио, кавалеры и дамы, в стороне Базилио инкогнито, в черном плаще и виночерпий. Базилио тихо. Вот яд. Но волю нашу исполнишь ли ты, раб? Виночерпи. Царь, нет слуги вернее меня. Базилио. Так знака жди и в чашу, по манию руки моей, ты принцу Сильвию отравы сонной влей. В другом конце зала разговаривают двое придворных. Первый. Кто эта девушка, сеньор, что с принцем рядом сидит на троне золотом? Она царится гордым взглядом и повелительным челом. Второй. Как, вы не знаете? То лучший перл в короне. В одном из кутежей король ее нашел в каком-то уличном притоне, и фрейлином на блудницу он возвел на опозоренный престол. Беатрича подходит к окну и откидывает завесу. Что боитесь вы рассвета? Ставни настиж распахните, и с зарей потоки света в залу душную впустите. Солнце, солнце, меркнут свечи, ветерок подул из окон, и дрожат ноги и плечи, золотистый вьется локон. Но зачем же ваши очи малодушно пред зарею Ищут тени, ищут ночи, как пред грозным судьею? Хорошо тебе, бледной блисталкою, быть, о заря, Ничего не желать, не любить. Хорошо тебе, чистой богине, Презирать наше счастье над миром царя. Ты улыбкой бессмертия, заря, И сиять будешь вечно, как ныне. Мы же, мы на земле лишь мгновение живем, Так чего нам стыдиться? Скорее возьмем все, что взять только можно от жизни. А Озаряй же, Деница, мне радостный лик, Я очей пред тобой не склоню ни на миг. И не внемля твоей укоризни Я по рукам моим насладиться спешу, Мой кипящий бокал я до дна осушу. Поцелуем отдамся я смело, Не боясь твоих чистых холодных лучей. А потом, пусть потом будет пищей червей, Молодое цветущее тело. Сильвио. О, милая, склонюсь благоговейно Подобно робкому влюбленному пажу И на пурпурную подушку Положу я пальцы белой руки твоей лилейной. Вот так. А вы, рабы, Сюда, сюда скорее, князья и рыцари, Падите ниц пред ней. Пусть кто-нибудь из вас Мне мужество покажет, Открыто выступит вперед И громко скажет. Я смею презирать блудницу, Я честней. Молчание. Вы видите, я прав, Молчите вы позорно. Так на колени же пред дней, Целуйте руку ей покорно, Целуйте все. Беатриче. смятение пред тобой поникла я очами. Прости, не знаю, как и чем благодарить. Могу лишь край твоей парфиры оросить горячими безмолвными слезами. За подвиги твои грядущие я пью, за Сильвию, вождя я тост провозглашаю, и чашу полную мою навстречу солнцу поднимаю. Сильвию, за победы! По знаку королявина на черпий подает Сильвию кубок с ядом, и он его выпивает после молчания. Глаза застилает туман. Тише, слышите, ржут где-то кони. Вот и трубы звучат, вот трещит барабан, И как молния вспыхнули брони. Легионы, вперед! Проношусь я грозой, и бегут племена и народы, Как пески пред самомом бегут предо мной, И как бурей гонимые воды. Чаша падает из его рук, И он склоняется одолеваемой дремотой. Я весь мир победил, я бессмертен, как бог. Подо мной, присмыкаясь в прахе, Где-то там далеко у подножия ног Мне вселенная молится в страхе. Выше, выше, не видно земли, И кругом беспредельное сердцем я чую. И несут меня крылья, несут, И орлом прямо в бездну я мчусь голубую. Засыпает. Базилиус, бросив плащ, является в царском одеянии. Все перед ним преклоняются, Он подходит к Сильве и снимает с него корону король. Вот человек, он стремился к величию и власти, людям и богу грозил он рукой дерзновенной, души его волновали могучей страсти, мало казалось для них необъятной вселенной. Где же герой твои смелые и гордые мысли, силы, надежды? Руки повисли, сомкнуты вежды, Мечи, и несметное войско, и гром твоей славы, вся твоя сила не победила капли отравы. Все, что так жаждало, объять ты душой ненасытной, Все улетело и беззащитно жалкое тело. Вот наша доля, какая-то вечная сила, скрытая тайной, нас одарила жизнью случайной. Не для себя, для нее мы живем и страдаем, полны томления, и улетаем, как сновидение. Слуги уносят спящего Сильвию.